И тогда последствия будут ужасны. Миша переступил на месте, как переступает прыгун в высоту, прежде чем выверенными шагами, наращивая скорость, броситься к планке. Но он не бросился, а пошел на цыпочках, желая вначале заглянуть в щель ставни, убедиться, что войти можно. У окна росла крапива и густой бурьян. Под ногами оглушительно хрустнула палка, Затем Миша провалился по колено в невидимую яму и застыл в неудобной позе. Дверь открылась. «Заходите», — сказал голос, — «зачем стоять под окном?» Миша выбрался из бурьяна и вступил на крыльцо. Чувствовал себя припогано. В конце концов, почему он должен шастать ночью у подозрительной избушки? Кто его заставляет? И чувство это было постыдным, потому что задевала чистоту его стремлений к Алене Вишняк. За приоткрытые дверью никого не было. Лишь низкие пустые сени, слабо освещенные голой лампочкой под потолком. — Вытирайте ноги! — приказал голос. Миша послушно потер подошву у меня половик. Больше указаний не последовало. И Миша толкнул дверь в горницу. Дверь растворилась мягко и беззвучно. — Открылся! Оттуда ударил в лицо яркий свет медицинского учреждения. Миша очутился в сравнительно большой комнате с белыми аккуратными стенами и скамейками вдоль них. На скамейках сидели люди, обернувшиеся при виде вновь вошедшего. — Добрый вечер, — сказал человек с завязанной щекой, в котором Миша узнал Корнелия Удалова, начальника стройконторы. — Какими судьбами? — «Садитесь рядом, тут мест есть. У вас какая очередь?» «Я у, у меня никакой. Я, наверное, пойду. Я завтра зайду. И не мечтайте», — сказал Удалов. «Завтра не принимают. Я и так три дня стоял по записи». Удалов раскрыл ладонь, на которой химическим карандашом был изображен крупный номер двадцать восемь. «Садитесь», — сказал он. «Если дверь была открыта, то примут. Нас ж мало осталось». И так как Стендаль был последним, и никому из присутствовавших не был конкурентом, то к Удалову присоединились прочие пациенты. — Садитесь! — внесла со скамеек. — Она быстро принимает! И Миша сел на край скамейки. В приемной Мишина насчитал шесть человек. Были они различны. И видно, различные были причины, приведшие сюда. У Удалова болел зуб. — У вас тоже? — спросил Удалов Мишу. — Нет, — сказал Миша. А я три ночи не спал. Пошел в поликлинику, а врачих говорит, надо удалять. А жена мне тогда сказала, Корнелий, Глумушка может заговорить. Она по Госяну в нашем дворе заговорила, и нерв даже извлекать не пришлось. Вот я и пришел. — А что с этим? — спросил Миша тихо. — Не узнаете? С метеостанцией. — С метеостанцией? Чего шепчетесь? — сказал человек напротив, в низко надвинутой шляпе и плаще с поднятым воротником. — Я попрошу без разглашения. — Ясное дело, — согласился Удалов. — Мы здесь все без разглашения. — Какой дурак сознается? — Просто мой знакомый вами заинтересовался. Я и говорю, что с станции даже фамилию не назвал. — Ваш знакомый работает в городской газете. — — Ты, возможно, пришел сюда по заданию, — ответил человек в надвинутой шляпе. — Мы ему доверять не можем. — Из газеты? — спросил толстяк с козлом на поводке. — Вы тогда лучше уйдите. Нам в фирьетон попадать не с руки. — И без вас горе много. У меня репутация. Козел задрал бородатую морду к толстяку, легко приподнял передние ноги, уперся копытом в колени и лизнул толстяка в подбородок. — Пусть уходит, — поддержал толстяка маленькая женщина в сером платке, пока тот отталкивал козла. — Я не от газеты, — сказал тогда Стендаль. — Даю честное слово. Я по собственной инициативе. обитые черной клеенкой дверь в горницу распахнулась, и оттуда вышел бородатый мужчина с рюкзаком за плечами. Он счастливо улыбался, не замечая окружающих. Человек с метеостанции вскочил, засуетился, подбежал к двери и спросил, — Можно заходить или вы пригласите? — Снимите шляпу, — сказал в ответ из горницы старушечий голос, — и заходите. Не могу же я до утра вас принимать. — Так что же он? — спросил снова Миша Удалова, как только в приемной наступила тишина.